Глава 10. Майор Уиннет стремительно шёл через гостиную к Пэри Мейсону. Он хромал сильнее обычного, и это просто бросалось в глаза. "Мне неизвестно, что здесь происходит", сердито начал он. "Не знаю, так же какие функции мистер Мейсон вы себе присвоили. Что же касается меня, то уверяю вас, наши отношения на этом закончены. Садитесь." Сдержанно предложил Мейсон: "Я готов отвезти вас в город, мистер Мейсон, если вы не имеете машины. Если машина у вас есть, готов проводить вас в вашу комнату и помочь поскорее собрать вещи". "Послушайте", резко прервал его адвокат, не обращая внимания ни на раздражённый тон, ни на слова майора. "Мне представляется, что вы заметили припаркованный между деревьями трейлер Заподозрив что-то, вы поднялись в смотровую комнату и увидели, как Марсия направляется к трейлеру. Затем чуть позже, когда машина с трейлером уезжала, вы записали номер машины и нашли её владельца. Далее вы начали внимательно следить за всем, что происходит. Вы не обмолвились ни словом о том, что Марсия отменила страховку на драгоценности. Мне сказали, что ограбление последовало практически сразу же после этого. Вы не сочли необходимым сообщить об этом в полицию. Очевидно, вы понимали, полиция будет искать преступника или его сообщника прежде всего среди обитателей дома. При этом вы внушили жене, что ваша мать не вынесет скандала. Сами же в это время достали каким-то образом драгоценности и спрятали в стволах охотничьего ружья. После этого вы уже не спускались с Жыныглас. Откуда вы достали драгоценности, Мейсон? Если вы немедленно не покинете мой дом, сквозь зубы проговорил Уиннет. Я прикажу слугам помочь вам. Нетерпеливым жестом Мейсон отмахнулся от этих слов. Вам пришлось бы нанять слишком много слуг, с вызовом бросил он. Когда в среду трейлер снова появился здесь, и Марси отправилась к нему во второй раз, вы решили выяснить, что же происходит. Пошли туда и столкнулись с неизбежностью драки. Застрелили Гарри Драммонда, затем закрыли двери и вернулись в дом, дождавшись наступления темноты. Вы отогнали трейлер, содержавший жуткие свидетельства убийств в кемпинге. "Мейсон, подумайте, что говорите!" воскричал майор. "Господи, да я сейчас сам бы швырнул вас отсюда!" "Припарковали там трейлер, невозмутимо продолжал адвокат, хотя это и стоило вам определённого труда. Затем отцепили его и поехали домой. Но тут вам пришло в голову несколько запутать картину, сделав два выстрела в воздух." Таким образом, мы хотели помочь следствию точно установить время убийства. Поэтому мы вернулись, прокрались в кемпинг, встали рядом с трейлером и в темноте два раза выстрелили в воздух. Вы не догадывались, что Марсия следит за вами и продолжала излагать свою версию адвокат. Услышав выстрелы, она естественно подумала, что вы убили Драммонда из ревности. Но она слишком любит вас и не хотела, чтобы вы попали под подозрение. Поэтому она попросту исчезла, а вы не обратились в детективное агентство по поводу пропажи вашей жены. Вам нужен был адвокат, специализирующийся на делах об убийствах, так как вы знали, это будет именно дело об убийстве. Майор Уиннет громко щёлкнул пальцами. "Всё это не более чем куча полосырых догадок", заявил он. Мейсон иронически улыбнулся. "Видите ли, вы допустили пару роковых ошибок. Прежде всего, ваш первый выстрел не попал в цель. Пуля, пробив двойную стенку трейлера, оставила отверстие, которое ясно показывает её направление. Когда вы парковали трейлер под эвкалиптами, в автокемпинге было уже темно." И вы не учли, куда при подобных обстоятельствах ударила бы эта пуля. Это был большой промах, майор. Дело в том, что отверстие в стенке трейлера находится точно на уровне окна соседнего трейлера. Вначале полиция, конечно, подумает, что выстрел возможно был произведён из того трейлера, но потом, при более тщательном расследовании, они убедятся, что пуля летела в обратном направлении. Значит, убийство совершено не в этом кемпинге. Есть ещё одна маленькая деталь, которую вы не могли предусмотреть. Когда вы перегоняли трейлер, лужица крови у трупа ещё не полностью загустела. В самом центре кровь была ещё жидкой. Поэтому во время движения трейлера лужица расплескалась, из неё в разные стороны потекли ручейки неправильной формы. Майор Уиннот сидел неподвижно, устремив на адвоката холодный внимательный взор. С его лица полностью исчезло выражение гнева. Он весь напрягся, по нему было видно, как в голове он лихорадочно прокручивает всё услышанное. И так невозмутимо продолжал Мейсон: "Вы знали, проведя небольшое расследование, полиция раскопает, что убитый был первым мужем Марсии". И, конечно, сразу же начнёт её искать. Что будет после того, как они найдут её, вам прекрасно известно. Поэтому-то вы и пришли именно ко мне. Майор Уиннот прочистил горло. Вы сказали, что Марсея следила за мной. У вас есть доказательства? Это логически следует из, начал Мейсон. Вот тут вы не правы, воскликнул майор. Пойдёмте в мою комнату. Мне надо с вами поговорить. У вас мало времени, напомнил Мейсон. Труп уже обнаружен. Полицейские явятся сюда за Марсией сразу же, как только закончат опознание. Понятно, майор повернулся к миссис Уиннет. Мама, вы сдав наичего не слышали. Мы поговорим позже. Майор Уиннет первым вошёл в свою комнату, открыл небольшой бар. вынул оттуда бутылку шотландского виски. Майссен жёстко отказался. Когда же майор налил себе, то протянул руку, забрал у него бокалы и отлил половину обратно в бутылку. "Не переусердствуйте", улыбнулся он. "Только чтобы взбодриться и ни капли больше. Вам скоро беседовать с полицией, а сейчас поговорите со мной". Уиннны торопливо отпил глоток. Я не знал, что Марсия ходила к трейлеру в понедельник, знал только, что она была там в среду. Откуда вы об этом узнали? Следил за ней? Почему? Мне сообщили, что она была там в понедельник. Кто? Моя мать. Поэтому в среду, когда Марсия покинула трейлер, я отправился туда. Хотел посмотреть, кто там находится и выяснить, зачем туда ходила моя жена. И что же вы обнаружили? Мёртвого мужчину, а рядом с ним на столике драгоценности Марсии. Я понял, что произошло. Одна пуля попала ему прямо в сердце, другая прошла мимо головы и пробила стенку. Ладно, не без сарказма сказал Мейсон. Это ваша версия. Продолжайте. Что вы предприняли потом? Забрал драгоценности Марсии, запер трейлер и вернулся домой. Подождал темноты, Отогнал трейлер в известный мне автокемпинг. Оттуда пешком добрался до моей машины, которую оставил там ещё днём. Уже по дороге домой мне пришла в голову мысль сбить полицию со следа, изобразив дело так, будто убийство произошло в кемпинге. Поэтому я вернулся, подкрался к трейлеру, сделал два выстрела в воздух. Возвращаясь домой, я думал, что Марся уже в постели. Но когда часы через 2 поднялся наверх, то обнаружил только эту записку. Вот почему я обратился к вам. Мне нужна была ваша помощь, это правда. Так помогите же мне. Вы записали номер того автомобиля, сказал Мейсон. Затем попытались замаскировать его, добавив некие слова и цифры, затем сложили сумму. Мистер Мейсон, клянусь, я не делал этого, воскликнул майор. Тогда кто же с подозрением спросил адвокат. Не знаю, развёл руками Уиннет. Кто-то записал номер машины 4Е4705, затем попытался запутать его другими цифрами, добавленными словами. Числа, калькул, но в сложении была допущена ошибка. Я, постойте-ка, Мейсон замер, закрыв глаза и пытаясь на чём-то сосредоточиться. Может быть, это было, предположил было Майор Руиннет. Мейсон жестом заставил его замолчать. Через несколько секунд он сорвал телефонную трубку и набрал номер отеля, где Дрейк устроил свой офис. Привет, Пол, это Пэдри. Похоже, я всё понял. В сложении не было ошибки. Я что-то не совсем понимаю, ответил Дрейк. Сумма должна быть 49 дюймов 37818. А на самом деле она 49 дюймов 37817. Вот она-то и есть та самая правильная, сказал Мейсон. Нам нужен номер 4E4704. Но номер машины 4E4705 продолжал не доумевать пол. Майсон нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Слушай, что происходит, когда у тебя две машины? Тебе выдают номера в хронологическом порядке. Поищи номер 4E4704. Можешь начать с комнаты 613 в твоём отеле. И побыстрее. Он бросил трубку на рычаг и кивнул майору Иннету. У нас ещё есть один шанс. Правда, слабый. В следующий раз, когда вздумаете обращаться к адвокату, майор, не пытайтесь перехитрить самого себя. Говорите всю правду. Где комната вашей матери? В другом крыле, в самом конце коридора. А комната сиделки, очевидно, смежная, майор утвердительно кивнул. Пойдёмте, сказал Мейсон, направляясь к выходу. Открывшая им дверь Хелен Кастер выглядела крайне растерянной. О, добрый вечер. Я, э, что-нибудь случилось? Мейсон вошёл в комнату. Майору Ине чуть поколебавшись, последовал за ним. Полиция уже на пути сюда, сказал Мейсон сиделке. Полиция? зачем растерялась женщина. Арестовать вас? За что? Мейсон пожал плечами. Вам выбирать. Что вы имеете в виду? пролепетала сиделка. Выбор у вас бесконечно прост: либо шантаж, либо соучастие в сокрытии убийства. Лично я посоветовал бы вам взять на себя вину за шантаж. Я, я да. Но о чём это вы? Хелен Кастер продолжала делать вид, что ничего не понимает. Мейсон терпеливо начал ей всё объяснять. Как подсказывает мне долгий опыт работы с законом, Никогда не следует насиловать факты, пытаясь запутать дело. Когда известная сумма цифр оказалась 49 е 37817, в то время как должна была составить 49 е 37818, я подумал, что в сложении допущена ошибка. Однако ошибки не было. Вы записали номер 4E4704. И хотели, чтобы никто не догадался об его истинном значении, поэтому добавили сверху слово "число". Потом вставили сокращённо "куль" после слова "кал". Это для того, чтобы фразу можно было понять как эти цифры "калкуль". Далее вы добавили ещё несколько цифр и вывели их сумму. Ну а теперь заключил свою речь Мейсон. Думаю, у вас осталось менее 5 минут, чтобы пояснить нам, почему вы выбрали номер 4Е 4704. Сиделка перевела взгляд на майора Уиннета. В её глазах застыл страх. Почему вы думаете, что я? Мэсон вынул из кармана жилетки часы. Если полиция доберётся сначала до вас, вы станете соучастницей сокрытия убийства. Если успеете пороскинуть мозгами, то, может быть, вам удастся отделаться обвинением в преднамеренном шантаже. Я я, о, мистер Мейсон, я не могу, лепетала Хелен Кастер. Мейсон молча следил за стрелкой часов, отсчитывавшей секунды. Хорошо. Наконец не выдержала женщина. Это случилось вчера утром. Я искала миссис Викторию Уиннет, думала, что она в смотровой комнате и поэтому поднялась туда. Там миссис Уиннет не оказалась. Бинокль был направлен прямо на нашу рощу. Просто из любопытства я глянула через окуляры и увидела трейлер, а рядом с большим бьюиком, прицепленным к трейлеру, стоял двухместный купе. Между мужчиной и женщиной внутри трейлера что-то происходило. Он пытался её ударить, тогда она сунула руку под блузку. Я видела вспышку выстрела, затем ещё одно. Мужчина зашатался, упал, а женщина спокойно закрыла дверь, села в машину и уехала. Я записала на листочке номер машины: КЛ 4Е 4704. хотела сообщить его полиции, но затем подумала я, что вы сделали с этим листком, спросил Мейсон. Мне пришло в голову, что это можно, замялась сиделка. Ну, вы понимаете. Поэтому я привела фокус окуляров в соответствие. Что вы всё-таки сделали, настойчиво повторил Мейсон. Я не хотела, чтобы этот номер машины был понятен другим. Поэтому дописала, сделала точно, как вы сейчас сказали. Первую цифру вы записали на отдельном листке, который лежал на столе, а не в блокноте. Затем вы переложили его на блокнот. Я да, наверное, переложила. Мейсон указал на телефон. Звоните в полицию. Расскажите, что вы видели. Убедите их, что это вас беспокоило, что вы хотели сообщить в полицию, но миссис Уиннет совершенно не переносит скандальные известности, и вы просто растерялись. Понятно? Но сегодня вы посоветовались с миссис Уиннет, и она сама велела вам звонить в полицию немедленно. Сообщите по ходу дела, что вы не поставили их раньше в известность ещё и потому, что трейлер очень быстро уехал, и вы были уверены, что его владелец не пострадал. Если я это сделаю, их испросила она. Значит, я, значит, у вас появится один шанс из десяти выпутаться из этой истории, мрачно заметил Мейсон. Не сделаете, влепните по самые уши. Итак, Что же вы дальше предприняли? Я имею в виду ваши реальные действия. Проверила номер машины, узнала, что она принадлежит некой миссис Драмонд, нашла её, и хотя я не давила, не угрожала, просто хотела открыть салон красоты. Ну, в общем, она согласилась дать мне денег. Мейсон снова указал на телефон. Звоните в полицию. Пойдёмте, майор. Да, но как быть с моей женой, Мейсон, спросил уже в коридоре Майор Уиннет. Как с женой, Мейсон? Это беспокоит меня. Именно это и должно вас по-настоящему беспокоить, перебил его Мейсон. Очевидно, она видела, как вы увозили трейлер в среду вечером и последовала за вами к месту, где вы его припарковали. Затем вошла внутрь, увидела, что Драммонд мёртв. И подумала, что вы пытались отомстить за поруганную честь семьи. Что собственно произошло, вам уже известно. Марсия дала Драмманду деньги на оформление развода. Он обманул её, заверив, что развод получен и она свободна. Марсия вышла за вас замуж. Драмманд несмотрительно женился на другой женщине. Когда всё выплыло наружу, его вторая жена пригрозила подать на него в суд за двойное жёнство. Или он должен был откупиться от неё. Быстро достать нужную сумму он мог лишь одним путём надавив на Марсею. У неё же не хватило смелости попросить денег у вас или получить через страховую компанию. Поэтому Марсень инсценировала ограбление и спрятала свои драгоценности в ласточкином гнезде. Позднее передала их своему первому мужу. Когда месье Драмман пришла за деньгами, Он смог предложить ей лишь драгоценности. Женщине показалось, что они ворованные. Разгорелась ссора, и она застрелила его, причём вполне возможно в целях самообороны. "Да, но как мне теперь объяснить э, перевозку трупа?" с недоумением спросил Майор Уиннет. Мейсон бросил на него полный сожаления взгляд. "Вам ничего, абсолютно ничего и никому не надо объяснять". Для чего, по-вашему, существует адвокат? Садитесь в мою машину. Предоставим все делки направлять полиции по положенному следу.